Глава восемнадцатая. Здравствуйте, папа. Герман. Пока я почти честно соблюдаю постельный режим под надзором любимой девочки, стянул у нее ноутбук и занялся работой. Утром пришел отчет, который я недавно запрашивал. Задумчиво клацаю мышкой, пытаясь прикинуть, что мне делать с этими деньгами. Их откровенно мало. На комфортную жизнь в квартире моей девушки хватит, а вот настоящее дело нет. Мизер. Таська убежала с подружкой в торговый центр. Мое присутствие здесь все еще скрывается от ее окружения. Я не обижаюсь. Это даже лучше. А то начнут капать девочки на мозг, какое я мудила, и ее недостоин. Она у меня умница, конечно, и голову свою на плечах имеет. Но все равно где-то на подкорке будет шевелиться подобная неприятная мысль. Чтобы открыть достойный сервис по ремонту и тюнингу автомобилей, как я всегда и мечтал, бабок тоже надо больше. Закредитоваться не выйдет, Я теперь безработный. Значит, начнем с малого. Открыл текстовый документ. Написал большими буквами заголовок. Бизнес-план. Вспоминая все, чему меня учили в универе, стал набивать его, бегая пальцами, по клавиатуре. В дверь позвонили. Я не сразу понял, что это вообще к нам. У Таи ключи. Кого принесло? Не глядя в глазок, открыл и встретился с удивленным взглядом Валерия Игнатовича. Мужчина осмотрел меня с ног до головы. Домашний весь такой, как кот, блин. Простые спортивные штаны с мягкой широкой резинкой, которые мне купила его дочь и серая футболка на выпуск. Я, пожалуй, схожу в магазин. Потер подбородок Камаев. Не закрывай, скоро вернусь. Ладно, пожал плечами. Валерия Игнатовича не было довольно долго. Я успел накорябать еще немало текста и написал в микрофинансовую компанию, чтобы вывели все мои деньги. Я заберу их налом. «Давно ты спишь с моей дочерью?» — услышал мужской голос и чуть не опрокинул ноутбук на пол. «Три года с перерывом!» — ответил честно. «Идем на кухню». Отец ста Таи принес с собой бутылку отличного виски, который мне пока нельзя. Перед ним поставил стакан под алкоголь, на себя взял высокий, плеснул воды с лимоном. «Кто тебя так?» — спросил Валерий Игнатович и налил себе двойную порцию. «Мне почему-то кажется, что этот вопрос с подвохом». И ответ на него он прекрасно знает. Да так, свои интересы отстаивал. Мягко ушел от темы. Мужчина выпил залпом, налил себе еще. Вы же не пьете, вспомнил я. Видишь, осведомленный какой. Ты живешь здесь, я так понимаю. Киваю. Я наслышан, что отец забрал у тебя квартиру, машину, счета перекрыл. Вот я и оказался прав в своих догадках. У них сейчас с Михаилом разборки по поводу Милли и их договоренностей о браке, так что я в курсе. Он еще немного выпил, расслабился и облокотился спиной на стену. Супер! Значит, все вокруг в курсе. Потер ладонями лицо, нервно взгерошил волосы. Нет, только узкий круг доверенных лиц. Расскажи-ка мне, Амиров, подробнее. Что у тебя с моей дочерью? Он строго сдвинул брови, Стакан с остатками виски отодвинул подальше от себя. Я люблю ее, смотрю ему в глаза. И понимаю, что сейчас не в том положении и статусе, чтобы чего-то у вас просить. Но я все же попробую. Дайте нам возможность попробовать выстроить свою жизнь самим. Таи не хочет замуж за Стефану. Да и я стараюсь подбирать слова, чтобы без мата, хотя очень хочется. На эту ситуацию у меня только такая сейчас реакция. Нервная и очень острая. Я не позволю ей выйти за него. Даже так? У Валерия Игнатовича брови взлетели вверх. Да, подтверждаю, я не отдам ее никому. Папа? На кухне появилась побледневшая Тая. Все нормально. Я подошел к ней, взял за руки. Иди пока в комнату, дай нам поговорить. Прошу ее, закрывая спиной от потерявшего до речи отца. Он пока пытается усвоить то, что видит и слышит. Как погуляли? Заговариваю, чтобы перестала так волноваться, а то глаза и без того огромные сейчас просто как блюдца. Вот, показывает мне два бумажных пакета с покупками. Подарок тебе купила. Спасибо, маленькая. Иди в комнату. Развернул ее и плавно подтолкнул в нужном направлении. Извините. Вернул внимание Валерию Игнатовичу. «Почему я раньше этого не замечал?» Он дотянулся до своего стакана, покачал его из стороны в сторону, размешивая янтарную жидкость. «Чего?» — не понял вопроса. «Влюбленности в глазах единственной дочери». Отец Таи допил вторую порцию виски. С этим чертовым кризисом все с ума посходили. И я в том числе. Неудивительно. Всем хочется удержаться на плаву но и у людей от нас много зависит. А в неустойчивом бизнесе сокращение рабочих мест неизбежно. Отвечаю на автомате. Вы ведь уже с этим столкнулись? Решаю закончить, раз уж зашел в это болото. Да, поддержка Михаила помогла бы этого избежать. А расстроенно говорит мужчина. Его плечи опустились, лицо вдруг осунулось. Он просто устал. На него давят партнеры с одной стороны, с другой совесть. Непростительная роскошь там, где крутятся большие деньги. У нас в банке такие вопросы решаются гораздо легче и быстрее. Но у Камаева другие масштабы, да и мягкий он для бизнесмена, если уж быть до конца честным. Давайте я попробую вам помочь. Говорю на полном серьезе. Ты? Столько удивления. Ну да. Куда мне в мои 24? Стереотипы. Мне нужна работа, чтобы встать на ноги, закрепиться и открыть свое дело. Раскладываю перед ним карты. Я хочу обеспечить вашей дочери достойное будущее и не бояться, что у меня снова все отнимут. И я реально могу вам помочь обойтись минимальными потерями. Гер, у меня договор с ревалем о браке Таи, напоминает Валерий Игнатович. Его можно расторгнуть. Стеф не сильно расстроится. Уж поверьте, там есть неустойка, насколько я знаю. Кивает. Я могу ее оплатить. Молчу про то, что это будут все мои сбережения. — Нет, я сам оплачу, — отказался Камаев. — У тебя вон, — машет рукой в сторону комнаты. — Есть на кого тратить. Надеюсь, Таська меня простит за эту дурость. Она же одна у меня, а я... — В этом уж точно вы можете не сомневаться, — заверяю его. Знаю, какая добрая у меня девочка и родителей любит. Мы еще долго говорили. Валерий Игнатович — классный мужик. Неудивительно, что он смог воспитать такую шикарную дочку. Сказал, как только разрешат врачи, я могу выйти на работу в его компанию. А я, в свою очередь, предложил взять кое-что на дом. Ведь сделать первые расчеты и понять обстановку я могу и удаленно. Камаев пообещал, что в отношении нашей лезть не будет, но в гости заглядывать обязательно. Посмеялись. Куда же без контроля. Но я рад, что мы с ним друг друга поняли. Таська любопытной лесой периодически ныряла на кухню, пока я не поймал ее за руку и не усадил на колено. — Гер, — она застеснялась отца и попыталась встать. — Да сиди уже, у тебя все равно здесь только две табуретки, — подмигнул Валерий Игнатович. — Когда вы успели вырасти? — рассматривает нас пьяненький с непривычки мужчина. — Ладно, поеду я, — ищет по карманам мобильный. — А можно последний вопрос? Он не дает мне покоя, и я решил, раз уж у нас такой интересный день получился, то узнать было бы неплохо. «Валяй. Сейчас только водителя вызову. А то куда я в таком виде?» Ведет пальцем по экрану телефона. «Что вы не поделили с моим отцом?» тая Отец тяжело вздохнул и отложил телефон. А у меня сердце в груди громыхает так, что закладывает уши. Я боялась их встречи. Не представляла, как он может отреагировать. И, если честно, боялась увидеть разочарование в его глазах, Ведь папа думал, что дочка еще мала и невинна. А я выросла, в общем. Еще и связалась с самым отвязным парнем, которого можно было найти. «Я твоего отца знаю давно», — улыбнулся папа, обращаясь к Герману. «Мы столкнулись с ним задолго до знакомства Аслана с твоей мамой. Он крутой такой был в институте. Перевелся к нам на третий курс. но ну, и еще бы не быть таким, когда отец у тебя банком владеет. Надо отдать ему должное». Никогда особо не кичился своим статусом, но аура властности, привитая старшим Амировым, всегда его окружала. Девчонки кипятком писали, парни уважали или остерегались. А у меня не было такой мощной поддержки за спиной. Была лишь цель чего-то в жизни достичь. Была мечта. Разница статусов не помешала нам общаться. Но, как водится, между двумя молодыми и горячими парнями пробежала новенькая второкурсница которая динамила всех подкатывающих парней. Маме только не говори. Смеется папа, обращаясь ко мне. Она не знает эту историю. Так вот. Аз к ней подкатывал. Я тоже. Бесполезно. Глазки строит, но к себе не подпускает. И тут нам в голову пришла гениальная мысль. Мы поспорили, кто первый затащит ее в постель. Прости, дочь. Отец нервно покрутил в руке пустой стакан из подвески «Не для твоих ушей рассказ. Месяца два мы ее окучивали. Половина курса следила за тем, кому же она сдастся». «Вы выиграли, задев самолюбие Аслана Амирова?» Попробовал предугадать результат Гер. «Нет. Девчонка сделала нас обоих. Но закончилось все неприятно. Если коротко, то сначала она отдала победу Аслану, а через полтора месяца после новогодней вечеринки ушла со мной. Естественно, мы узнали об этом позже, а еще через пару месяцев блондинка заявилась к нашим родителям и заявила, что беременна. Моим сказала, что от меня, ну, а отцу Аслана, что от него. — Ой-ё! — Гер запустил пятерню в волосы. — Я деда не застал, но он наслышан о том, как он умел наказывать. Да нам обоим тогда хорошо досталось. Ушлую девчонку к врачу отправили. Сроки посчитали и выяснили, что беременность была от меня. А Аслан не виноват. Это я по пьяни не предохранялся. Строго посмотрел на Герман, словно намекая, мол, слушай и запоминай, как бывает. А твой отец все это время пытался доказать своему, что он был аккуратен. Но Ленар Амиров оказался непреклонен. Сына чуть ли не позором семьи объявил... Но постепенно все утряслось. Только с тех пор а с меня люто возненавидел. Он сначала разбил мне лицо за то, что я так на обоих подставил, а потом просто игнорировал. Наши дороги после института окончательно разошлись. Пока мы не встретились, уже в бизнесе. Амиров деловой человек. И, задвинув лично, стал со мной работать. Вот такая история, дети. А что стало с той девушкой? Она родила? Спросила я. «Интересно ведь, вдруг у меня есть старший братик или сестренка?» «Нет, конечно», — отмахнулся папа. «По настоянию родителей сделала аборт. Это все, что я знаю. В наш институт после случившегося она так и не вернулась». «Я бы тоже не обрадовался такой подставе», — вздохнул Гер. «Дураками были. Юная кровь бурлила. Прямо как у тебя сейчас. Смеется отец. Но мне хочется верить» что моя дочь для тебя и правда особенная, и ты будешь ее беречь.